Глава 5, в которой Джонс получает письмо от Софии и идёт в театр с миссис Миллер и Паттиджем. Прибытие в Лондон Чёрного Джорджа и услуги, обещанные этим признательным человеком своему благодетелю, много утешили Джонса посреди его тревог и беспокойства насчёт участи Софии. При посредстве упомянутого Джорджа Он получил ответ на своё письмо, написанный Софьей в первый же вечер после освобождения из неволи. Вместе со свободой ей возвращено было право пользоваться пером, чернилами и бумагой. Сэр, так как я не сомневаюсь в искренности вами написанного, то вы верно обрадуйтесь, узнав, что я от счастья избавилась от своих неприятностей в средствье приезда тётушки Вестерн, у которой теперь живу, пользуюсь самой широкой свободой. Тётушка лишь взяла с меня слово, что я ни с кем не буду видеться и сноситься без её ведомого согласия. Я ей торжественно дала это слово и свято его сдержу. Она, правда, не запретила мне писать, но упущение это было сделано, вероятно, по забывчивости, а может быть, запрет сноситься с кем бы то ни было, уже подразумевал запрет писать. В всяком случае, я не могу смотреть на это иначе, как на злоупотребление её великодушным доверием ко мне, и потому вам нечего рассчитывать на продолжение переписки со мной без её ведома. Обещания для меня священны и касается всего, что под ними подразумевается и что ими выражено. Подумайте хорошенько, и взгляд этот может быть послужит вам утешением. Но жечём, говорю я вам о подобном утешении. Хотя в одном случае я ни за что не уступлю желанию моего отца, но всё же я твёрдо решила не делать ничего ему неугодного и не предпринимать ни одного важного шага без его согласия. Так пусть же непреклонность моего решения отвратит ваши помыслы от того, что может быть не суждено нам судьбой. Этого от вас требуют ваши собственные интересы. Это может, я надеюсь, примирить с вами мистера Олверти, а если так, то прямо приказываю вам позаботиться об этом. Я вам очень обязан благодаря случайности и, вероятно, еще больше благодаря вашим добрым намерениям. Может быть, когда-нибудь судьба будет к нам милостивее, чем теперь. Верьте, что я всегда буду думать о вас, как, по-моему, вы того заслуживаете. Обязанное вам... Нежайшая слуга ваша, сэр, Софья Вестерн. Прошу вас не писать мне больше, по крайней мере, теперь, и принять прилагаемое, в котором я теперь вовсе не нуждаюсь, между тем, как вам оно очень пригодится. Благодарите за эту безденицу только фортуну, пославшую её вам в руки. Вероятно, Софья разумела банковвый билет в 100 фунтов. Примечание автора. Ребёнок, только что выучив шаббуку, потратил бы на чтение этого письма меньше времени, чем Джонс. Чувство, пробуждённое им в нём, было смесью радости и печали. Оно несколько напоминало то, которое испытывает добрый человек, читая завещание умершего друга, где ему отказана крупная сумма, очень для него полезная в виду его стеснённых обстоятельств. В общем, однако, Джонс остался скорее доволен, чем опечален. Читатель, может быть, даже придет в недоумение, чем тут вообще быть недовольным. Но читатель не влюблен, как бедняга Джонс, а любовь-болезнь, кое в чем может быть похожая на чахотку, которую иногда порождает, но во многом ей прямо противоположна, особенно в том, что никогда не обольщается и не изъясняет своих симптомов в благоприятном смысле. Адносте стабили ему полное удовлетворение именно то, что его возлюбленная получила свободу и живёт у тётки, где с ней по крайней мере будут пристойно обращаться. Другим утешительным обстоятельством было обещание Софьи не выходить замуж за другого, ибо как ни бесскорышно казалось ему его любовь, так ни великодушны были все сделанные им в письмах уверения, а я сильно сомневался чтобы что-нибудь могло огорчить его сильнее известие о замужестве Софии, хотя бы партье было самое блестящее и сулило ей самое безмятежное счастье. Высокая степень платонической любви, вовсе отрешённая от всего плотского и всецело и насквозь духовной, есть дар, посылаемый лишь прекрасной половине рода человеческого. Многие женщины, я слышал, изъявляли и, вероятно, не шутя, величайшую готовность уступить любовника сопернице, если такая жертва необходима для его житейского благополучия. Отсюда я заключаю, что подобная любовь существует в природе, хоть и не могу похвалиться, что видел когда-нибудь пример ее. Истратив три часа на чтение и целование вышеуказанного письма, мистер Джонс, наконец, пришел от этих мыслей в прекрасное расположение и согласился с исполнить данные ранее обещания, пойти с миссис Миллер и её младшей дочерью в театр, на галерею, взяв с собой также мистера Партриджа. Обладая подлинным чувством юмора, которое у многих лишь притворное, Джонс ожигал много забавного от скептических замечаний Партриджа, не изощрённого в искусстве, но зато и не испорченного им и в этом способного к простым и непосредственным впечатлениям. Итак, мистер Джонс, миссис Миллер и её младшая дочь Партридж заняли места в первом ряду первой галереи. Партридж тотчас объявил, что это красивейшее место, в каком он когда-нибудь бывал. Когда заиграл оркестр, он сказал: "Удивительно, как столько скрипачей могут играть все вместе, не сбивая друг друга". Потом увидя служители зажигавшего свечи на верхнем ярусе, воскликнул, обращаясь к миссис Миллер: "Глядите, глядите с ударами, точь-в-точь, как на картинке в конце Требника, перед благодарственным молебном по случаю избавления от порохового заговора". Пороховой заговор заговор католиков, за которыми стояли представители крупнейшего дворянства Англии против короля Якова I и парламента. Ноябрь 1605 года. С первого месяца своего правления Яков I Стюарт, 1603-1625, смягчил законы, преследовавшие католиков в Прирезоветии, и вступил даже в переговоры с папой, чем возбудил в католиках большие надежды. На самом деле, это было всего лишь политическим манёвром короля для укрепления своей власти. И в скоре иаков по настоянию парламента восстановил статут Елизаветы. Когда группа заговорщиков-католиков задумала взорвать здание парламента в день его открытия королём 8 ноября 1605 года, и с этой целью в погребе под залом заседаний были поставлены бочки с порохом. Вследствие недостаточной конспирации заговор был раскрыт, и взрыв предотвращён. По случаю избавления от заговора государственной церковью Англии было составлено особое молебствие, о котором говорится в тексте. А день разоблачения заговора, 5 ноября, стал ежегодным праздником. Вплоть до середины XIX века во время этого праздника торжественно сжигалось чучело, изображавшее Гая Фокса, которому было поручено взорвать бочки с порохом. Однако все свечи были зажжены, он не удержался и со вздохом заметил, что здесь в одну ночь сгорает такая пропасть свечей, что честная семья бедняка их достала бы на целый год. Как только началось представление, давали Гамлета принца датского, партиж весь обратился в слух и не прерывал молчания до самого появления призрака. Тут он спросил Джонса: Кто это за человек в такой странной одежде? Помнится, я видел такого где-то на картинке. Он в доспехах, не правда ли? Это присорок, отвечал Джонс. Рассказывайте, сэр, с улыбкой возразил Патрич. Правда, мне никогда в жизни не случалось видеть призрака, но если бы в случае, во что поверьте, я бы сразу узнал. Какой это призрак? Нет-нет, призраки не являются в таком наряде. В этом заблуждении сильно насмешившимся соседи Партиш оставался десценой между Призраком и Гамлетом. В игре мистера Гаррика он поверил больше, чем словам Джонса, и его бросило в такую дрожь, что коленки застучали друг о друга. Мистер Гаррик. Филдинг даёт здесь любопытное описание реалистических приёмов игры Гаррика, о которых впоследствии писал Лесинг в своём труде Гамбургская драматургия посылаясь на соответствующее место из романа Фильдинга. Джон спросил, что это с ним? Неужели он испугался облаченного в доспехе человека на сцене? «Ах, сэр, теперь я вижу, что вы сказали правду. Я ничего не боюсь. Я знаю, что все это только представление. Да если это и вправду призрак, то на таком расстоянии и при народе он не может сделать никакого вреда. Впрочем, если я испугался, то испугался не один». «Вот как?» Кто же здесь, по-твоему, ещё такой же трус?" спросил Джонс. "Называйте меня трусом, если вам угодно, но если тот человечек на сцене не перепуган, значит я отраду не видел изспуганных людей. Так бы не так. Пойти с тобой? Не таких дураков не сыщешь. Как? Всё-таки идёшь? Господи, да ведь это же безумие. Теперь, если что случится, сам будешь виноват. Идти за тобой? Да я за чёрттом скорее пойду." А может, это и есть сам дьявол? Говорят, он может принимать образ, какой ему вздумается. Ах, вот он опять. Ни шагу дальше. Ты и так уж далеко зашел. Дальше, чем я бы решился за все королевские владения. Джонс попробовал что-то сказать, но Партридж остановил его. Тсс, тсс. Разве вы не слышите, сэр? Он заговорил. В продолжении всей речи призрака он сидел, разинов рот, и не сводя глаз с призрака из Гамлета. На лице его отражались те чувство сменявшееся в Гамлете. По окончании этой сцены Джонс сказал ему: "Ты превзошёл мои ожидания, Партидж. Никогда не думал, что бы пьеса могла доставить тебе столько удовольствия". "Я не виноват, сэр, что вы не боитесь чёрта", отвечал Партидж. "А только это натурально удивляться таким вещам, хоть я и знаю, что ничего такого в них нет". Да призрак ничего не испугал меня, ведь это обыкновенный человек в диковинном наряде. Только как я увидел, что тот маленький испугался, так и меня в дрожь бросило. И ты думаешь, Партридж, что он действительно испугался? Конечно, сэр, отвечал Партридж. Неужто вы сами не заметили, что когда он узнал в призраке дух своего отца и услышал, как его умертвили в саду, страх его постепенно прошёл и сменился немой скорбью. «Точь в точь, как было бы со мной, будь я на его месте!» «Тсс! Тсс! Что это за шум?» «Никак он опять!» «Хоть я и понимаю, что все это не всерьез, а ей-богу, рад, что сижу здесь, а не внизу, вон там, где те люди!» «Да-да, вытаскивай меч!» продолжал он, стремив взор на Гамлета. «Что ты сделаешь мечом против нечистой силы?» В продолжении второго действия Партридж не делал почти никаких замечаний, он только дивился красоте костюмов, и не мог удержаться в виде выражения лица короля. Так же обманчивым может быть лицо человека. «Ну ля фидис фронти». По-моему, правильно сказано. «Не доверяй наружности» — латинской. Кто б мог подумать, посмотрев на короля, что он совершил убийство? Потом он спросил о призраке, но Джонс, желая видеть, как он будет поражен, сказал только, что, может быть, он скоро увидит его в блеске пламени. Партридж с трепетом ждал этой сцены, а когда призрак появился снова, он воскликнул. «Вот он, сэр! Что вы теперь скажете? Испугался тот или нет?» «Испугался не меньше меня, да и как тут не струсить? Ни за что на свете не хотел бы я быть на месте, как бишь его, с Квайра Гамлета!» «Господи, помилуй! Куда же девался дух? Побожусь, мне показалось, что под землю провалился!» «Да, глаза тебя не обманули», — отвечал Джонс. «Ну да!» «Я понимаю, это только представление», — продолжал Патриш. «Кроме того, будь это взаправду, так миссис Миллер не смеялась бы, потому что вы-то, сэр, самого черта не испугаетесь. Постойте, постойте. Да, неудивительно, что ты в таком гневе, раскромсая ее злодейку на куски. Будь она мне родная мать, я бы не пощадил ее. После таких дел, какая же может быть речь о почтении к матери? Ступай с Богом, мне противно смотреть на тебя» сказав это, наш критик сидел молча до представления, которое Гамлет даёт королю. Этой сцены он сначала не понял, но когда Джосс разъяснил ему смысл её, он благословил судьбу, что никогда не совершил убийства. Потом, обратившись к миссис Миллер, спросил: "Не показалось ли ей, что король встревожен, хоть он хороший актёр и всеми силами старается это скрыть?" Вот уж не взял бы на душу греха этого злодея даже, чтобы сесть в кресло и повыше того, в котором он сидит. Не мы дренок, что дал тягу, и за тебя больше не буду верить самой честной физиономии. Внимание партиджа привлекла далее сцена с могильщиками. Он был очень удивлён количеством выброшенных на сцену черепов, но Джонс объяснил ему, что действие происходит на одном из известнейших кладбищ столицы. Ну так и не мудрено, что тут стоит привидение, отвечал Партридж. Но хуже этого могищика я отраду не видывал. Когда я был причтёнником, так наш пономарь выкопал бы три могилы, пока этот возится с одной. Он действует заступом, как точно первый раз в жизни взял его в руки. Пой да лучик, пой, видно пет легче, чем работать. Увидев, как Гамлет берёт череп, он воскликнул: "Удивительно, какие смельчаки на свете бывают!" Я не мог бы заставить себя прикоснуться к останкам мертвеца ни за что на свете. А призрака все-таки испугался. Немо омнибус Хорис Сапит. Больше в продолжении спектакля не случилось ничего достойного упоминания. Когда представление кончилось, Джонс спросил Партриджа, кто из актеров понравился ему больше всех, и педагог отвечал, несколько даже обидевшись за такой вопрос. Разумеется, король. Значит, вы расходитесь с общим мнением, мистер Патрич, заметила миссис Миллер. Все в один голос говорят, что Гамлет играет лучший актёр, такой как дали бы выступал на сцене. Лучший актёр? повторил Патрич с презрительной усмешкой. Да я сам сыграл бы не хуже. Если бы мне явился призрак, я поступил бы точь-в-точь -точь, как он. А в сцене, как вы это называете, между ним и матерью, когда вы сказали, что он так тонко играет, господи, Но да и каждый порядочный человек, имея дело с такой матерью, поступил бы точно так же. Вы я вижу подшучиваете на одной. Правда, я никогда не бывал в лондонских театрах, но я видел, как играет в провинции. Король дело другое. Каждое слово произносит внятно, вдвое громче, чем Гамлет. Сразу видно, что актёр. Между тем, как миссис Миллер разговаривала с Паттерджем, к мистеру Джонсу подошла дама, с которой он тотчас же узнал миссис Фитцпатрик. Она сказала, что увидела его с другой стороны галереи и решила воспользоваться этим случаем, так как располагает сведениями, которые могут оказаться ему очень полезными. Она сообщила ему свой адрес и назначила свидание на другой день утром, но затем передумала и попросила зайти после полудня. Джонс обещал исполнить её просьбу. Так кончилось это посещение театра, где Патрич сильно позабавил не только Джонса и миссис Миллер, но и всех соседей, которые уделяли больше внимания его словам, чем тому, что происходило на сцене. Боясь появления призрака, Партридж в эту ночь не ложился в постель, и еще много следующих ночей, перед тем, как лечь, часа два или три от страха обливался потом, а потом несколько раз в ужасе просыпался, крича «Господи помилуй, вот он!».